Канцлер Гугон отходил из жизни земной. И все в Лаоне ждали об этом звона с соборной башни. Третьего дня ему во сне явились Аэций, Стилихон и Пипин Геристальский. Древние мужи делали пальцами явно манящие знаки. Для толкования сна были приглашены астрологи. Но те лишь запутали дело рассуждениями о сочетаниях планет. Их сменила заячья губа. Она курила кинномоном и заколдовала все углы о почевальни, но не успокоила расстроенную душу канцлера. Не станут же столь выдающиеся министры древности, рассуждал больной, беспокоить себя по пустяку. Им не хватает меня в их загробном сонме. Будущий покойник принял соборование и лег под образа, распустив суровые морщины. Два послушника, светлый как агнец и черный как вороненок, оба похожие на библейских серафимов, ухаживали за ним, и канцлер именовал каждого «друг мой». Его наперстник Фульк выхватывал у них каждую подушечку, каждую рюмку с питьем, сам все подносил. Горестная слеза не исчезала с его впалой щеки. Прибыл, узнав о смертном предвестии и старый однокашник Гугона, дряхлый Годселин, архиепископ Парижский. Даже при столь печальных обстоятельствах он не переставал жевать свои сласти. Посетил своего министра и сам Карл Третий, сочувственно охал, глядя на отрешенное от жизни лицо Гугона. «Подставь, государю мягкая креслица!» — указал Серафиму канцлер. «Да не то, растяпа! О, Господи! Вот и согрешил перед кончиной!» Ведь и в этой речи он благодарил императора за всегдашнюю милость, а сподвижников — за снисходительность. Об одном сокрушался. Так и не успел решить, кому же отдать парижский лен. «Только не принцу Карлу!» — перебил архиепископ Гоцелин. Фульк попросил позволения сказать. «Бастард Эд, видите ли, рассматривает себя как законного наследника покойного Конрада. И если Париж как можно быстрее не утвердить за принцем Карлом, он захватит его со своей шайкой». Гоцелин, покачивая Митрой, Говорила о нормандских лазутчиках, которые под пыткой признаются, что Сигурд со своими данными усиленно готовится в поход на Париж. Император пытался вставить, а вот наша жена, наша супруга, но никто никого не слушал. Гугон остановил спор мановением руки. Бастарт, Эд!» — задыхаясь, произнес он. Не наследник Конрада, мы запрашивали их мать, принцессу Аделаиду. По его знаку фульк вынул из кованного ковчежца свиток с массивной печатью на шнуре. Гугон облобозал печать и начал: Из Парижа на святого Николая мир ликийских чудотворцев в полдень. Удивлены мы, Достойнейший отец наш Гугон, как вам могла прийти мысль о даровании Парижского Лена, Эвдусу, иначе Одону, считаем его к принятию титула неподготовленным, непригодным. Сумасшедшая старуха, сказал Годцелин, выплевывая твердую миндалину. А я вдруг приподнял голову Гугон. Послушайте! что вам скажу. Конечно, надо назначить Эда. Фульк от неожиданности выронил свиток. У Карла III отвисла челюсть. Да -да", — Да-да, — слава повторил канцлер. — Я умираю. Мне все равно, но знаете, только Эд спасет королевство. Больше никто. И поскольку Никто не брал на себя смелости решений. Гугон предложил обратиться к силам потусторонним. Все присмирели. Это было и рискованно, и страшно. Церковь запрещала вызов усопших. Канцлер, однако, сослался, например, аендорской волшебницы, которая при сходных обстоятельствах вызывала же царю Саулу тень пророка Самуила. Госпожа Лалиевра, Явилась торжественная и насурмленная, как никогда, волоча за собой серебряную мантию с собольими хвостиками. Ее клеврето расставили три ноги, шестигранники, какие-то ширмы таинственного назначения, и скрылись. Кого желаете вызвать, государи мои? Мнения разделились. Гацелин предложил Карла Великого. Но Карл III испуганно затряс щеками. Слишком уж было страшно. Гугон решил Пипина Старого, основателя династии. Фульк стоял белесый от волнения, уши оттопырились, как никогда. Заячья губа приказала погасить все свечи, завесить окна, узкие, как бойницы. В зловещем отблеске разгорающихся цветных огней колдунья трижды призвала дух, баснословного прародителя королингов. Перед притихшими зрителями клубился плотный дым, складываясь в причудливые образы. Из-под пола раздался словно тяжкий удар землетрясения. В колеблющейся тьме под сводом обозначилась фигура непомерной величины. Вспыхнуло лицо, неясное, страдальческое, струящееся бородой. Зачем тревожишь? «Повелительница чар!» Заячья губа шепотом предложила Карлу Третьему задать духу вопрос. Тот, судорожно глотая слюну, качал головой. Тогда вопрос задал Гугон без обиняков. «Кому передать парижский лен?» «Эду! Эвдусу! Одону! Сыну Роберта Сильного!» немедленно ответил дух. И голос его, подобный обвалу, родил чудовищное эхо, от которого заныл гранит в монолитных толщах стены. Видение заколебалось, расплылось, зажглись свечи. Головы у всех будто кто-то набил жженый паклей. Волшебница собрала свои три ноги и была такова. — Это обман! — вдруг выступил Фульк. И все обернулись. Клирик откинул всегдашнее смирение. «Взгляните! Вот точно через такое же, как мое зрительное стекло, греки ухитряются пускать луч светильника на клубы дыма и рисовать на них всяческий вздор. Я знаю, я видел это в Риме. Это возмутительно. Позвольте, досточтимые господа, определить мне срок. Я представлю доказательства». Карл III, архиепископ Гоцелин и лежащий на одре Гугон, уставились в его разгневанное лицо. — Значит, ты, — спросил Гугон, — не веришь в колдунов и их чары? — Нет. — Это нехорошо, — вздохнул Гугон. — Следовательно, ты не веришь и в козни врага человеческого дьявола. Фульк поперхнулся, понимая, что переборщил а Карл Третий и оба прилата переглянулись, улыбнувшись. «Не верить в дьявола — значит, не верить и в Бога!» Гугон откинулся на подушки, а белые и черные серафимы подали ему питье. Карл Третий поцеловал канцлера в лоб и удалился, опершись на руку Фулька. годцелин тоже склонился проститься с товарищем. — Не сердись, — сказал ему Гугон, задыхаясь, — но на место канцлера я ставлю не тебя, а вот этого самого фулька. — Здорово придумал, — хмыкнул он. — Этой фульк они друг другу не дадут растащить наследие королингов. В полночь лаонские колокола возвестили наконец, что канцлер королевства сменился. Была троица, девушки и юноши, оставив ненадолго синокос, устремились в дубравы и рощи, срывали маки, плели венки, бросали их в текучие воды, плясали до утра на ласковой траве. Назарейка испугала колонна всадников в чешуйчатой броне. — Что случилось? Опять война? — Нет, — отвечали всадники поселянкам, подававшим им ковши у колодца. Мы едем в Лаон. Наш сеньор Эд получает там парижский лен. Там, во дворце, Рикарда держала себя именинницей. заючью губу не отпускала ни на шаг. Прислужницы в гардеробе набросали ворохом платье, и Рикарда советовалась о нарядах к церемонии. Вот в этом розовом я такая резвушка, такая хохотушка, а в черном бархатном пустница. Будто сейчас из монастыря, но лучше всего серая с отделкой. В нем у меня глаза жемчужного цвета. Не правда ли, Лалиевра? евра? Однако заячья губака я восторгом отнеслась сухо. Даже на предложение Герой, пусть и во дворец войдет геройски, как было в обычаю у древних франков, не отозвалась. Заявила, что ей зачем-то нужно в трис и умчалась с метлою подмышкой. Тогда Рикарда сама вызвала сначала Тьери красавчика, затем Готфрида кривого локтя и, наконец, Генриха, герцога Суасонского. Как вам угодно позабавиться! хохотал герцог после беседы с ней и подкручивал длинный ус. Чего не сделаешь ради удовольствия, столь очаровательной повелительницы, народ валил, боясь пропустить событие. В день встречи из-за голов придворных. Азарика еле увидела, как главным воротом подъехали двадцать трубача и подняли блистающие, как жар, фанфары с вымпелами города Парижа золотой кораблик на алом поле. Под гром фанфар распахнулись главные ворота. Толпа закричала, кидая вверх колпаки. Эд въехал впереди своей кавалькады. Он был без шлема, и Азарика почувствовала, как у нее почему-то ёкнуло и провалилось сердце, когда она увидела его светлые волосы, рассыпанные по панцирным плечам. Эд милостиво улыбался, швыряя в толпу монеты и кольца. Внезапно какой-то всадник с копьем перевес устремился навстречу с криком «Остановись!». Люди Эда хотели отразить его, подняв щиты, но Эд не позволил. Он спокойно ожидал скачущего всадника, даже не поднимая оружие, и свита его молча стояла позади. Но когда копье незнакомца готово было пробить грудь Эда, его вышкаленный конь отпрыгнул в сторону, и нападающий пронесся мимо. Не сумев удержать коня, он всей массой ударился о каменный цоколь дворца. «Тьерри!» — в ужасе закричали на галереях служанки, Узнав нападавшим красавчика, своего кумира, на императорском балконе под зонтиком звонко смеялась Рикарда. Но Тьери сумел быстро прийти в себя и, отбросив обломок копья, вновь кинулся на Эда с мечом. Тот, однако, разгадал, какого рода у него противник, и вновь ждал, скрестив руки и подтрунивал. — Что, сосуночек за молочком? Сьери чуть не плача от ярости, Наскочил, подняв меч, Но Эд, нагнувшись, схватил его за стремя И рывком выбросил из седла. Дамы схватились за щеки, Услышав, как шлем красавчика скрежищет по каменным плитам двора. Двадцать четыре фанфары вновь протрубили Ликующий сигнал, И Эд через вторые ворота Въехал во внутренний двор. Шумные зрительницы, толкая друг друга, кинулись к другим окнам и балконам. Там ждал Эда другой противник. Опустив резное забрало, весь подобравшись на монументальном коне, он ждал приближения Эда. — Граф Каталаунский, — узнал его Эд, — ты даешь мне возможность отомстить за отца, убитого по твоей вине на Брисардском мосту? «Послушай, граф, я моложе тебя на целых двадцать лет, да и время ли здесь сводить счеты?» Но кривой локоть не отвечал и, словно железная глыба, ожидал приближения Эда. Молчал и весь многоярусный двор, а в полуденной жаре пели дальние петухи. Эд обвел взором балконы, пока не увидел арку, на которой пылали пурпурные одежды императрицы. «Ах, значит, так!» — помрачнел Эд. Оруженосцы подали ему шлем и щит. «Да хранит нас святой Эриберт, покровитель Робертинов!» Они сшиблись, сперва словно пробуя силы друг друга, и тотчас же разъехались. Объезжая друг друга, горяча коней, ни один не решался броситься первым. С губ коней стекала розовая пена. «Радуйся!» — закричал Эд и сбоку ударил копьем Готфрида. Но тот успел подставить щит и только попятился от сокрушающего удара. Теперь уже неудержимая сила влекла их друг на друга. При новой ошибке сломались сразу оба копья, и противники схватились за мечи. Тем схватки схватке нарастал, лезвия, как молнии, сверкали под солнцем. Кони храпя выделывали страшный танец. Веселись! крикнул Эд, улыбаясь звоном мечей. Веселись! хрипло ответил ему кривой локоть и, изловчившись, ударил эда по шлему, так что козырек отлетел в галереи. И все услышали, как императрица закричала чужим, низким голосом. Прекратить! Достаточно прекратить! Нет, теперь уж не прекратить! прорычал кривой локоть. Шлем у Эда окрасился кровью, но он отвел рукой подбежавших товарищей. Бой возобновился. Еще не раз мечи лязгали о щиты, а лезвия мелькали с такой быстротой, что даже знатоки не успевали следить за выпадами. Все вздрогнули, когда меч графа Каталаунского зазвенел о плиты, а сам он повернул и поскакал, держась руками за грудь. Вассалы окружили его, и он свалился им на руки, обогряя седло кровью. В третий раз протрубил сигнал победы. Товарищи Эда, Роберт, бывший тутор, Протей, а Зарике было радостно видеть их круглощекие лица, помогали ему сойти с седла, подали воды, полотенце. Императорские слуги торжественно распахнули палисандровые двери. Боже, там, на мраморной лестнице, снова кто-то поджидал с обнаженным мечом. Товарищи Эда раптали", протестовал народ. Одна Зарика нисколечко не волновалась. Она знала, Эд победит всех. Мечи блеснули сначала неохотно, потом, постепенно увлекаясь, убыстрили ход. Стало видно, что это Генрих Суассонский. Воинственно усаты, без шлема и доспехов, в полотняной рубахе. Обманные выпады следовали один за другим. Дамы поминутно вскрикивали, но странно, противники улыбались и даже перебрасывались репликами. — Как тебе нравится этот сарацинский приемчик? А вот этот выпад сверху, слева, через плечо. Расхохотавшись, они отбросили мечи, обнялись подружески. Вздох облегчения вырвался у народа. Стоявшие за воротами громко требовали сообщить, кто куда ранен. На верхней площадке беломраморного входа встречал победителя новый канцлер Фульк. Роскошная парчевая риза предшественника сидела, как короб, на его тщедушном теле. Он поминутно заглядывал в клочок пергамента, который прятал в рукаве. «Империя!» Словно нежная мать, вещал он опахиваемой кадилами. «Принимает тебя как возлюбленного сына. Поклянись же, что и ты будешь верен ей!» Мямлит, гундосит!» — говорили в толпе. «То ли дело зычный гугон, которого можно было слушать часами!» У Эда лицо стало серым. Все же у него кровоточили царапины. Он пошатывался, стоя перед фульком, прикрыв веки. Потом отодвинул его и прошел в покое императора, а за ним свита, прячущая улыбки. Потом был пир. Женщины тоже собрались неподалеку возле стола с лакомствами, и Рикардо, блестя глазами, поминутно посылала к дверям пиршественные залы то Берту, то Азарику послушать, о чем говорят герои. Но разговор там, по мнению Азарики, шел самый неинтересный. Генрих Суасонский, например, сидевший с Эдом в обнимку, хвастался. «Когда моя сила бывает слабее всего, я могу биться с двадцатью. А если в полсилы, то мог бы победить и тридцать. В полную же силу! Выдержу и сорок вооруженных до зубов!» «Ха!» — отвечали ему пирующие, будто они были в бане, и слуги обливали их из ушатов. В зале же и вправду было, как в бане. Звон посуды, пьяный гам, грызня собак из-за костей, выкрики подравшихся — все это неслось под самый конек высоченной палаты, откуда свисали клочья древних знамен, взятых франками в битвах. В конце зала на возвышении, в ореоле курений, как божок восседал Карл Третий, а подле него резное кресло канцлера многозначительно пустовало. — Ничего ты не понимаешь, — сказала Рикарда, выслушав вялый рассказ Азарики. — Вот там-то и есть настоящая жизнь. Ах, если бы я была мужчиной! Или нет, я осталась бы женщиной, только бы присутствовать там, на мужском пиру. Она снова послала Азарику, и та в дверях залы, чуть не наткнулась на выходящего оттуда Эда. Ей бы увернуться, спрятаться в толпе слух, а ее нелепая мысль приковала, как он нашел бы меня в моем новом, моем великолепном платье. А он, забинтованный, но веселый и стремительный, окруженный друзьями, шагал прямо на нее, протягивая руки. «Озрик, ты зачем надел женское платье?» Что за глупые шутки? И вообще куда-то исчез. Все пропало, — подумала она леденее. Но справилась с собой и даже приняла одну из тех кокетливых поз, которые наблюдала у служанок. — Вы шутите над бедной девушкой? Я не знаю никакого озрика. На лицо Эда, словно тень от облака, набежало разочарование. Он пальцами дотронулся до ее подбородка и прошел дальше, разговаривая с друзьями. Только Роберт обернулся и удивленно смотрел на нее.